Глава восьмая. Владычица тьмы. Повелитель Таэт. Повелитель Ариакос с ленивым презрением слушал, как выкликали имена. Не то чтобы процедура была скучна ему, отнюдь. Идея собрать высший совет принадлежала вовсе не ему. Он даже противился ей, хотя и без особого пыла. Иное поведение свидетельствовало бы о его слабости, а ее темное величество считало малейшие проявления слабости несовместимыми с дальнейшим существованием. Нет, на нынешнем совете ему не придется скучать. Подумав о своей владычице, он полуобернулся и быстро глянул на темный ольков над своей головой. Стоявший там трон, величайший и великолепнейший в зале, был еще пуст. Врата же позади него окутывала живая, дышащая тьма. Никаких ступеней снизу туда не вело, войти или выйти можно было только через врата. Вели же они в... Нет, о таких материях лучше было не думать. Равно как и о том, что их железную решетку не доводилось еще миновать ни одному смертному. Владычица на совет не спешила. Арякос не удивился. Ее богиню мало интересовала торжественная процедура открытия. Взгляд повелителя переместился, естественно, подумал он с горечью, с трона Владычицы Тьмы к трону Темной Госпожи. Китиара, конечно, уже сидела на своем месте. Это был час ее триумфа, так она думала. Арякос выдохнул проклятие. «Пусть роет себе яму», — пробормотал он, в вполуха слушая, как распорядитель вдруг горять, выкликает имя Таэда. «Я готов». И тут до него дошло, что-то было не так. Что? Что случилось? Увлекшись своими мыслями, он на некоторое время потерял нить происходящего. Что же? Тишина. Жуткая тишина, последовавшая за... Зачем? Он порылся в памяти, припоминая только что произнесенные слова. Вспомнил и, отодвинув на время в сторону свои угрюмые размышления, скосил глаза в сторону одного из тронов, второго по левую руку. Войска в зале, состоявшие по преимуществу из драконидов, волновали у его ног, подобно смертоносному морю. Все глаза были устремлены на тот же трон. Войска повелителя Таэда уже вошли в храм, их знамена покачивались среди множества других, но сам трон оставался пустым. Танис, стоявший на ступенях трона Китьяры, при имени Таэда насторожил уши. Заметил он и взгляд Ариакаса, холодный, суровый взгляд из-под короны. Он живо представил себе Хабгоблина и их первую встречу на пыльной дороге близ Утехи в тот теплый осенний день, когда было положено начало их долгому, полному опасности и странствию. Шевельнулись воспоминания о Флинте, о Стурме. Танис скрипнул зубами и заставил себя сосредоточиться на происходившем. С прошлым было покончено. Оставалось только похоронить его и надеяться, что обо всем этом удастся забыть. И как можно скорее. «Повелитель Таэт!» — начиная гневаться, переспросил Ариакос. Воины в зале переговаривались и раптали Ни разу прежде повелитель драконов не дерзала слушаться приказа и пренебречь вызовом на совет. Но вот по ступеням к пустому трону взошел офицер из числа людей. Остановившись на верхней ступеньке, этикет воспрещал ему двигаться дальше. Он какое-то мгновение собирался силами. Прямо перед ним были черные глаза Ариакаса, и что хуже, тот темный Альков. Все-таки он набрал полную грудь воздуха и принялся рапортовать. «С глубоким прискорбием вынужден сообщить Верховному Владыке и ее темному Величеству», последовал нервный взгляд на затененный Альков, по-прежнему явно пустой, «что, повелителя велителю, то Таэда постигла трагическая и жестокая кончина». Стоя на верхней ступеньке у трона темной госпожи, Танис явственно расслышал, как Киттиара презрительно фыркнула под своим шлемом. В толпе воинов, заполонивших тронный зал, послышались приглушенные смешки. Офицеры обменивались понимающими взглядами. Только повелитель Арякос не подал виду. «Кто посмел поднять руку на повелителя драконов?» Яростно прогремел его голос, и толпа мгновенно притихла. «Это... это случилось в Кендерморе, господин мой», — ответствовал офицер. И замолчал. Танис даже со своего места хорошо видел, как он сжимал и разжимал кулаки. Видимо, скверные новости на том не исчерпывались, и офицер никак не мог заставить себя продолжать. Но Арякос мрачно смотрел на него, и тот, прокашлявшись, возвысил голос еще раз. «Тяжко говорить об этом, владыка, но Кендермор нами...» о... Голос на некоторое время совершенно изменил офицеру. Отчаянным усилием справившись с собой, он докончил. «Нами оставлен». «Оставлен!» — повторил Арякос. Таким голосом мог бы разговаривать гром. Видно было, какой ужас скрутил офицера. Смертельно побелев, некоторое время он хватал ртом в воздух, но потом, видимо, решил отмучиться как можно скорее и вывалил все сразу. Повелителя Таэда злодейски убил некий Кендер по имени Кронин-Чертополох, после чего войска безвременно почившего повелителя были изгнаны из... Бормотание толпы перешло в яростное рычание, перемежавшееся угрозами стереть Кендермор с лица Кринна. Мерзостный народец заслуживал полного уничтожения, а посему... Ариакас раздраженно взмахнул затянутый в перчатку рукой. В тронном зале мгновенно воцарилась тишина. Однако тишина эта была тотчас же нарушена. Ее нарушил смех Китиары. В смехе темной госпожи, гулко отдававшимся под шлемом, не было веселья, лишь язвительная насмешка. Лицо Ариакаса перекосило ярость. Вскочив на ноги, он сделал шаг вперед. Отряды его драконидов немедленно ощетинились сталью, клинки вылетели из ножен, черенки пик дружно грохнули об пол. Увидя это, воины Китиары тоже сомкнули ряды, заслоняя свою повелительницу. Трон ее находился рядом с престолом Ариакаса, по правую руку. Танни с инстинктивным движением опустил руку на меч и поймал себя на том, что хочет придвинуться к Китиаре. А ведь для этого надо было зайти на самый верх возвышения, куда ему вообще-то ход был заказан. Сама Китиара даже не пошевелилась. Она преспокойно сидела на своем троне, глядя на Ариакаса со всем презрением, которое ощущалось даже сквозь шлем, скрывший лицо. Но в это время громадный зал разом затаил дыхание, так как если бы некая сила разом отняла у всех присутствовавших способность дышать. Белели лица, слепли глаза, сердца готовы были остановиться. А потом, казалось, в зале совсем не стало воздуха, лишь темнота. Существовала ли она на физическом плане, та непроглядная тьма? Или она объяла лишь разум? Танис не взялся бы с уверенностью сказать. Он явственно видел тысячи факелов и целые созвездия свечей, продолжавших ярко гореть по стенам зала. И вместе с тем под сводами властвовала тьма. И была она черней беззвездного неба в непогожую ночь. Голова закружилась. Танис пытался вздохнуть, но с таким же успехом он мог бы дышать и под толщей кровавого моря. Колени подались, внезапная слабость грозила свалить его. Потом силы окончательно оставили полуэльфа. Он зашатался и паник на каменной ступени, успев, впрочем, заметить, как там и сям на черный гранит задыхаясь оседали люди. Ему понадобилось невероятные усилия чтобы повернуть голову. Он увидел, как Китиара обмякла на своем троне, словно бы вдавленная в него неведомой силой. Потом удушающая тьма отступила, и Танис наконец-то смог наполнить легкие благословенным воздухом, прохладным и чистым. Измученное сердце встрепенулось и так погнала кровь, что Пуэль снова едва не потерял сознание. Некоторое время он мог только сидеть на каменных ступенях, качаясь от слабости и дурноты, а перед глазами мелькали вспышки и пятна слепящего света. Но вот зрение прояснилось, и Танис увидел. То, что он только что испытал, совершенно минуло драконидов. Они остались стоять, как стояли, и все они смотрели в одну сторону. Танис поднял глаза к великолепному трону, до сих пор пустовавшему. Теперь же... Кровь застыла у него в жилах, а дыхание снова готово было прерваться в груди. Так Хизис, владычица тьмы, явилась в свой зал. Народы Кринна называли ее множеством различных имен. Для эльфов она была королевой драконов, для варваров-сравнин — нелад-разрушительницей, темек — сложный блеск для гномов Тарбордина, Морские народы Эргота рассказывали жуткие легенды о Майтат Многоликой. Соломнийские же рыцари называли ее всебесцветной владычицей. Когда-то давным-давно побежденная великим Хумой, она была изгнана из этого мира. Так хизис, владычица тьмы. И вот она возвратилась. Но возвратилась не вполне. Танис, завороженно смотревший на темный льков, мало что способен был чувствовать и осознавать, кроме почти убийственного ужаса. Но постепенно он понял, что на физический план бытия владычица еще не прорвалась. В тронном зале присутствовала лишь тень, лишь отражение богини в сознании, собравшихся в храме. Что-то все еще сдерживало ее, что-то мешало ей в полной мере проявиться на Кринне. Дверь, смутно вспомнились Танису слова Берема. Она хочет открыть ее, но ей не дают. Берем, где он, что с ним теперь? Где карамоны и все остальные? Танис ощутил мучительный укол совести, сообразив, что успел совершенно о них позабыть. Он думал только о Ларанне и Китиаре. Голова у него пошла кругом. Ему показалось, будто в руках у него был ключ ко всему. Вот бы еще выдался момент поразмыслить спокойно. Такого момента ему не предоставилось. Тень на возвышении обрела подобие плоти. Она была похожа на холодный провал пустоты в гранитной стене. Не в силах отвести взгляда, Танис смотрел и смотрел, пока ему не показалось, будто его начало постепенно затягивать в эту дыру. И в это время прямо у него в голове прозвучал голос. «Я собрала вас здесь не ради того, чтобы ваши мелочные ссоры и ничтожные притязания запятнали победу, скорое пришествие которое я ощущаю. Не забывай, кто здесь правит, повелитель Ариакас!» И повелитель Ариакас опустился на одно колено, а за ним и все великое множество находившихся в зале. Танис упал на колени почти что помимо собственной воли, иначе было попросту невозможно. Пусть даже исполненная невероятного удушающего зва перед ним была богиня, одна из создательниц мира. Она правила им с самого начала времен и будет править до самого их окончания. Голос продолжал говорить, роняя в сознании каждого обжигающие слова. «Повелитель Китиара, твои деяния неизменно радовали нас в прошлом, но ныне ты преподнесла нам поистине бесценный подарок. Приведите же эльфийку, дабы мы могли узреть ее и вынести приговор».